Глава 261. Последние годы. Ванолинь смог только сымитировать домен отчаяния. Хотя ему все таки удалось закончить статуэтку, она все равно очень сильно отличалась от домена отчаяния того мужчины средних лет. Ванолинь посмотрел на сломанный нож для резьбы, он взмахнул рукой, и лезвие взлетело на полку в стороне. Он взял еще один брусок дерева и вместо резца использовал палец. Шло время, и вновение ока пролетели десять лет. За эти 10 лет Ван Линь стал выглядеть еще старше, в волосах появились пряди некогда прямая спина ссутулилась, и он выглядел так, будто его жизнь уже клонилась к закату. Количество статуэток постепенно уменьшалось. За эти 10 лет Ван Линь закончил всего только одну статуэтку. Это была та старая женщина из текта Белого облака. На самом деле он закончил ее фигурку 9 лет назад, хотя она была похожа на статуэтку мужчины средних лет и далеко не так могущественная, как ее прототип. Он знал, что это из-за того, что он все еще не достиг стадии формирования души. Причина, по которой Ван Ли не закончил еще одну статуэтку, крылась старике в бирюзовом одеянии. Как бы он ни старался, казалось, он не мог вырезать домен в течение времени в фигурке старика. Он пытался уже девять лет, но все было безуспешно. Несмотря на то, что ему удалось создать бесчисленное множество статуэток старика, ни в одной из них не было его домена. В конце концов, он и все их уничтожил. В этот день Ван Линь посмотрел на фигурку старика, вздохнул и взмахнул над ней рукой. Фигурка превратилась в пыль. После этого он встал и открыл дверь в магазин. Ласковый солнечный свет падал на его тело, пока он сидел на деревянном стуле и смотрел на проходивших мимо людей. Кузнечная мастерская через дорогу расширилась несколько раз за прошедшие десять лет. Немного спустя из кузнечной мастерской показалась голова четырехлетнего мальчика, когда он увидел Ван Линя то улыбнулся и подбежал к нему с кувшином вина в руках. Протянув вино Ван линию, он спросил. «Дедушка Ван, я незаметно стащил это вино для тебя. Где конфетка?» Ван Линю улыбнулся, он погладил мальчика по голове и достал пилюлю размером с ноготь. Он бросил пилюлю мальчику и отпил из кувшина. Мальчик быстро проглотил конфету, взгляд его стал удовлетворенным. Затем он подпер голову своими маленькими ручками и спросил. «Дедушка Ван, это вино вкусное? Я вижу, как ты пьешь его каждый день!» Ван Алин слегка улыбнулся. В этот момент из гузнечной мастерской вышел крепкий молодой человек. Легко можно было заметить сходство этого молодого мужчины и того маленького мальчика из прошлого. Когда молодой человек увидел Ван Алине, его глаза наполнились эмоциями, и он сказал, «Дядя Ван, тебе сегодня больше нельзя пить!» Ван Алин смеялся и ответил, «Хорошо». Еще только один глоток, и я больше не буду». «Даню, как твой отец?» Лицо Даню потемнело, и он ответил. «Всё та же старая болезнь. Ничего особенного». Ванолин незаметно вздохнул. Он не мог вмешиваться в жизнь смертного. Старение и болезни были неотъемлемой частью жизни. Даню женился на дочери владельца магазина Джао, этот маленький мальчик был его сыном. Маленький мальчик потянул Ванолиню за рукав и спросил. «Дедушка Ван!» «Ты так и не сказал мне, вкусно это вино или нет?» Даню посмотрел на Ваналине, незаметно вздохнул и сказал, «Твой дедушка Иван пьёт не вино, а женьшень". Ваналине Ван Линь посмотрел на Даню. В его глазах читалась благодарность, когда он сказал, «Даню, забери малыша домой. Я хочу пойти прогуляться по кварталу». Даню забрал вино из рук Ван Линя, поставил его в магазин и закрыл дверь, потом сказал, «Разве ты не пообещал мне, что больше не будешь пить сегодня?» Ван Линь улыбнулся, встал и пошел вниз по лестнице, и его слегка пошатывающаяся фигура выдавала его возраст. Данёв вздохнул и взял мальчика за руку по пути обратно в магазин при кузнечной мастерской. Мальчик улыбнулся и радостно сказал. «Пап, конфетки, которые дает мне дедушка Ван, очень вкусные. Каждый раз, когда я их ем, мне становится тепло». Ван Линь шел шёл вниз по улице, на которой он прожил все эти годы. все владельцы магазинов, казалось, слышали об этом. Они все выбегали с паникой на лице и упрашивали ван «Хозяин магазина Ван, вы должны понимать, что этим делом нелегко управлять. В следующем месяце я обещаю, обязательно сплачу плату». Это был новый владелец бокалиной лавки, переехавший сюда три года назад. «Это правда, господин Ван, дела сейчас и правда идут не очень хорошо. Может быть, вы могли бы подождать несколько дней?» Это был толстый владелец гостиницы. Подобные просьбы раздавались отовсюду. Он не мог не улыбнуться. Он не понимал, как так случилось, что за прошедшие 10 лет практически каждый дом на этой улице задолжал ему денег. Даже большая часть магазинов принадлежала теперь ему. Каждый раз, когда какому-нибудь владельцу магазина нужны были деньги, он занимал у него под залог своего магазина. Что же касается собственного магазина Ван Линя, то два года назад его владелец пришел и продал его Ван Линю. Естественно, цена была заоблачной. Даже сейчас, каждый раз, как Ван Линь выходил из дома, Эти владельцы магазинов подходили к нему и пытались добиться его расположения. На самом деле это было связано с тем, что Ван Линь не так уж часто выходил куда-либо. Иногда он сидел дома по несколько месяцев, поэтому, когда бы он ни появился, все эти владельцы магазинов нервничали, боясь, что на этот раз он пришел за арендной платой. По правде говоря, арендная плата была совсем невысокой. Но все, кто прожил здесь некоторое время, знали, что Ван Линь на самом деле очень добродушен, поэтому начали задерживать свои арендные платежи. В конце концов, у всех вошло в привычку не платить ренту. В конце концов, никто в мире смертных не хочет тратить серебро. Каждый думает, чем больше, тем лучше. Ван Линь на самом деле совсем не переживал по этому поводу. Поэтому он просто позволял случиться тому, что случилось, и рассматривал это как часть постижения небес. За эти девять лет все сильно изменилось. Осталось очень немного старых лиц. Это очень печалило Ван Линя. Он махнул владельцам магазинов рукой и сказал... «Я не собираюсь сегодня собирать арендную плату. Можете уходить». Все владельцы магазинов выдохнули и разошлись. Ванолинь шел по улице, заложив руки за спину. Через некоторое время он дошел до конца улицы, но именно в этот момент к нему ринулась крупная лошадь, на которой верхом ехал мужчина средних лет. Выражение лица этого мужчины было отталкивающим, а из уголка его рта сочилась свежая кровь. Лошадь со всадником миновали угол, и как раз, когда они проезжали мимо Ванолини, Глаза мужчины расширились. Он быстро натянул поводья, и когда лошадь разразилась долгим ржанием, спрыгнул с ее спины. Он встал перед Ван Линьем, но прежде чем смог что-либо сказать, откашлял глоток крови. В этой крови были изгустки его внутренних органов, его лицо было бледным, когда он встал на колени и сказал «Пожалуйста, спасите меня, мистер Ван!» Ван Линь посмотрел на этого человека со своим обычным выражением лица. Именно этот человек всегда навещал его по праздникам и давал ему большие суммы денег. Это был Сюитао. Ван Рин сказал, «Если у вас какие-то проблемы, расскажите мне». «Мистер Ван, его в опасности!» Услышав отчаянные слова Сюитао, Ван Ринь постепенно понял, что произошло. Его высочество каким-то образом разозлил очень могущественного культиватора. Стоило появиться этому культиватору, и все культиваторы вокруг его высочества попятились, не желая ни во что вмешиваться. На сегодняшний день его высочество прятался во дворце. Культиватор понимал, что попасть во дворец будет проблематично, поэтому вмещал свой гнев на сторонниках его высочества. Сюитао был очень умён. Когда он заметил, что что-то не так, он сразу же убежал, но ему все равно досталось от культиватора, поэтому он запаниковал. В тот момент он мог думать только о ванлине. Когда Сюитао говорил, из-за угла вышел молодой культиватор, Он выглядел очень властным, когда направился к Сюитао. Когда Сюитао увидел культиватора, его тело задрожало, и он от кашля и глоток кровью сел на землю. Он в отчаянии посмотрел на Ван Линю, умоляя. «Спасите меня!» — с этими словами он отключился. Культиватор усмехнулся, посмотрев на Ван Линь, и взмахнул рукой. Тут же появился черный газ, невидимый для глаз смертных, и образовал в воздухе гигантский череп. Череп двинулся к Сюитао с намерением его поглотить. Этот культиватор был, очевидно, очень жесток, поскольку собирался напасть на Ван Линя. В его глазах, хотя Ван Линя был всего лишь смертным, Сюитау бросился именно к нему, а значит, их отношения должны быть очень глубокими. Так почему бы тогда не убить их обоих? А если возникнут какие-либо проблемы из-за смертных, то его мастер решит для него все проблемы. Когда он думал об этом, выражение его лица стало очень жестоким. Ван Линь нахмурил брови. Если бы этот культиватор нацелился только на Сюитау, он бы не стал вмешиваться. Хотя Сюита очень уважительно к нему относился все эти годы, этого было недостаточно, чтобы Ванолин начал действовать. Но сейчас этот культиватор, едва достигший стадии заложения основы, посмел напасть на него. Выражение лица Ванолина было обычным, а глаза спокойными, когда он взмахнул рукой, как будто отгоняет себе комаров. Внезапно череп как будто увидел что-то очень страшное, он вскрикнул и больше не осмеливался двигаться вперед, чтобы кого-то поглотить. Вместо этого он начал пятиться назад. Но он все равно был на шаг позади Ван Линя. Когда Ван Линь взмахнул рукой, появился дьявол с Лига и поглотил череп. Он громко пережевывал череп, а потом проглотил его, после чего бросил на маленького культиватора свирепый взгляд и медленно исчез. Лицо маленького культиватора покраснело, и он откашлял глоток крови. Это произошло потому, что когда череп был разрушен, пострадала и его душа. Тогда без единого слова маленький культиватор в страхе бросился бежать. Ван Линь холодно посмотрел на удаляющуюся фигуру, он не убил его, потому что практически завершил свое переоплощение в смертного и не хотел, чтобы эта маленькая проблема перечеркнула все его труды.